Глава 13. Предложение без права отказа. Дальнейшие события напоминали кадры из дешёвого фильма ужасов. Наверное, по сценарию мне следовало закричать, как кричала эта бедняжка всего каких-то несколько минут назад, от ужаса. Но в горле застрял горячий ком. Он больно обжигал изнутри, разрастался, мешая дышать. Кажется, я начала задыхаться и даже не сразу удалось понять, что крестьянин только что сказал. Эрика, не смотри. Повторил он, хватая меня за руку и потянул за собой. Пойдём отсюда, скорей. Не знаю, хорошо это или плохо, но в хуле мы столкнулись с Этелле. Ведьмак встретил нас таким взглядом, таким многозначительным и многообещающим, я бы сказала. Хоть признаться, мне в тот момент было не до ведьмаковских взглядов. "Побудь с ней", бросил крестьянин, как трофеи вручая меня суровому мрачному колдуну, а сам умчался за помощью или куда там ещё. Я замерла, уткнувшись глазами в пол и одеревеневшими пальцами сжимая края пиджака, не давая им разойтись и соскользнуть с плеч. "Эрика, ты вся дрожишь? Зачем вообще выходила в такой холод?" набросился на меня Батари, попытался обнять, чтобы согреть, и я позволила. В тот момент я плохо понимала, что вообще происходит. Продолжала дрожать, только не от холода, как подумала Этели, а от всего увиденного, и никак не могла заставить себя успокоиться. Перед глазами стояла жуткая картина убийства. Та девушка в чёрном бархатном платье совершенно точно была мертва. Эти её стекленевшие глаза и разорванное горло. Не выжить после такого. Там, там, несмотря на пробиравшую меня дрожь, лицо вдруг начало гореть. Не сразу поняла, что это от слёз, оставлявших на щеках влажные дорожки. Кажется, сценарий меня всё-таки догнал. Уткнувшись это ли в плечо, я заревела. Ревела, глотая слёзы и снова и снова переживая испытанный несколько минут назад панический страх. Постепенно холл стали заполнять приглашённые. Многие, как были в лёгкой одежде, выходили на улицу. Мимо нас промчалась бледная Цицилия. За ней степенно прошествовал Габор и этот жуткий татуированный тип, Ксавир. Но мне, если честно, тогда не было до них дела. Все мысли были только о несчастной жертве и жестоком существе. Назвать убийцу человеком язык не поворачивался, сотворившим с ней такое. Я так и не смогла объяснить это или что случилось. Это за меня сделал вернувшийся кристиан, рассказавший другу и другим ребятам, подтянувшимся к нам, о погибшей. Это одна из ведьм Габора. Когда ведьма Гбегла описала её внешность, пробормотала Селена. Лейли лишь моргнула, носом и прижалась к брату. Ясмин стояла, обхватив плечи руками и тоже дрожала. Равнодушным, внезапная смерть в ту ночь не оставила никого. Утром я проснулась с тяжёлой головой и горьким осознанием, что мне не привиделся этот кошмар. Всё произошло на самом деле. Кто-то жестоко убил девушку прямо у меня под носом. А если бы жертвами стали мы с Крисом? Меня передёрнуло. Горячий душ помог, если и не прийти в себя. то хотя бы стать больше похожей на человека и меньше на хотящий труп хотя лучше не буду от трупах вчера я долго не могла уснуть и пока ворочилась с боку на бок успела прийти к выводу что я только и делаю что совершаю ошибки и с маниакальным упорством продолжаю наступать на одни и те же грабли по хорошему мне следовало уже сегодня собрать вещи и возвращаться в Россию поговорить на чистоту с бабушкой и родителями но прежде я должна объясниться с Этели и понять Как быть с Эчидом? Я тут же разозлилась на себя за это мысленное заявление. Тут совершенно нечего думать и понимать. У него своя жизнь, здесь, в Будапеште, а у меня своя. У него девушка, любимая, между прочим, или уж какая есть, работа, клан и все дела, а у меня бардак в голове и в сердце тоже, а ещё стойкое ощущение нереальности всего происходящего, которое не покидало меня с момента моего прибытия в столицу Венгрии. Высушив волосы и быстро одевшись, я написала Этели и попросила заехать за мной вечером. Оставалось сказать Цицилии, что я у них уже загостилась и попросить купить мне обратный билет в Россию. Это можно сделать и за завтраком. С Этели, значит, попрощаюсь за ужином. А с Эчидом? Да угомонись же ты! Окончательно разозлившись на себя за мысли, которым в моей голове совершенно точно делать нечего. Уже не говорю про лишние чувства в сердце. Я отправилась вниз. Алесьницис спускалась, настраиваясь на непростой разговор с чародейкой. Сомнительно, что она так просто меня возьмёт и отпустит, но сделать ей это придётся. Услышав звонкую трель, разлетевшуюся по холу, я вздрогнула и замерла на нижней ступени, встречая и провожая взглядом иду. Служанка не спеша пересекла холл и открыла дверь, как вскоре выяснилось посыльному. Для Эрики Кальман, сказал парень, протягивая горничной конверт. Закрыв дверь, девушка обернулась, а заметив меня, с улыбкой проговорила: "Эрика, это вам". Не скажу, что я была заинтригована. Прошлое приглашение не принесло мне ничего хорошего, но письмо, понятное дело, взяла. На вид совершенно обычное, оно к счастью не летало и имело всего одну лаконичную надпись: "Эрике Калман". Вздохнув, я вскрыла конверт и достала из него сложенный вдвое листок. Не знаю, как так вышло, но когда раскрывала послание, Порезалась о край бумаги. Порезалась сильно. Брызнула кровь, расползшись по ней некрасивым пятном. А потом, прямо у меня на глазах эта кровавая клякса стала превращаться в размашистый розчерк. Смутно напоминающие инициалы «Э-К». Опомниться не успела, как позади раздался громкий топот. Кристиан слетел по лестнице метеором и вырвал странную записку у меня из рук, после чего впился в неё взглядом и... «Мне захотелось куда-нибудь спрятаться». Очень уж страшным стало выражение его лица. Что там написано? спросила тихо, когда Эчет сквозь зубы выругался. Ксавер заявил на тебя свои права. Слова ведьмака напоминали звериное рычание. А? Это было единственное, на что меня хватило, а ещё на мысленное восклицание. Вот что за чепуха! После которого пришло осознание. Теперь я точно попала. Попала по крупному и по-настоящему. Цецилия металась по кабинету, неспособная оставаться на месте. Давно она не испытывала такого гнева. Даже вчера в присутствии Габора, жадно пожиравшего Кальман взглядом, она оставалась бесстрастной и даже в какой-то степени торжествовала. Если Баттери ещё и не понял, то скоро поймёт, что из себя представляет эта девушка. А когда выяснится, что Эрика теперь принадлежит ей чедом, это станет первым шагом к возмездию. Но все карты вдруг неожиданно спутал Ксавер. наглый, самоуверенный мальчишка, запнувшись на миг, вскричала Цицилия. Йоланда, последние несколько минут наблюдавшая за метаниями своей воспитанницы, укоризненно покачала головой. Ну и чего ты добилась? Эрика продолжает шарахаться от Кристиана. А значит, твой план, дорогая, провалился. Не то чтобы Юлику устраивал такой расклад, но задумка Цицилии с тайной женитьбой ей не нравилась с самого начала. Возможно, случай с Ксавером откроет ей глаза на то, что она совершает, играет чужими судьбами, как если бы Эрика и Кристиан были куклами. Да и на это ли с Ясмин её интриги тоже оставят свой след. Юлика боялась, что в результате на поле боя останется слишком много жертв. А теперь вот ещё и Ксавер со своими притязаниями. Ничего ещё не провалилось. Раздражённо отмахнулась Цицилия. Я знаю своего сына, а Эрика вообще как раскрытая книга. они влюблены, но продолжают сохранять дистанцию. Почему непонятно. Как она, кстати, глотнув вина, спросила гадалка, в шоке и, кажется, до конца не понимает серьёзность всего происходящего. Ну ещё бы, усмехнулась Йоланда. Она выросла в нормальном мире, и для неё наши порядки кажутся варварскими. Эрика так и сказала. Цицилия со вздохом опустилась в кресло, коснулась бокала, но тут же отдёрнула руку. Варту и так горчило от беспокойства и гнева, и по хорошему ей следовало сейчас глотать успокаивающие настойки, а не опустошать бутылку барола. Мерзавец не погнушался прибегнуть к коварству, обманом заставил Эрику подписать договор, в котором она признавала его права на неё. Древней колдовской обычай, заминувший века, поломавший столько жизней, в последние десятилетия о нём забыли. И вот к Савир не успев даже толком познакомиться с новой испечённой ведьмой, решил сделать её своей. Немыслимо. Думаешь, он действовал по указке Габора или сумел распознать, какой в ней дар? Цицилия нервно передернула плечами. Вполне возможно и то, и другое. Одним демонам известно, какими силами обладает Ксавер и на что он способен. И что ты будешь делать? Нахмурилось её лико. Калдунья чуть слышно усмехнулась. Я? Пока ничего. «А вот это ли это так не оставит? Не позволит истории Леоны повториться». «Вот только он против Ксавера и пяти минут не выстоит», — с тревогой проговорила гадалка и неуверенно предположила. «Может, лучше как-то подтолкнуть Эрику к Кристиану?» Цицилия покачала головой. «Этот шаг они должны сделать самостоятельно и добровольно, иначе обряд не будет иметь силы». «Плохо», — прошептала ведунья и тихо закончила. «А вот это ли это так не оставит?» А дальше будет ещё хуже. С завтраком я пролетела, впрочем, как и всё семейство Эчидов. Они попросту о нём забыли, переполошённые дурацкой запиской. Чёрт его знает, на каком языке она была написана и что в ней вообще было. Но Цицилия с Крисом всё прекрасно поняли. И даже мне попытались объяснить. Но я предпочла уйти в несознанку. Потому что проснуться в один непрекрасный день и ни с того ни с сего оказаться невестой незнакомого колдуна — с которым по глупости станцевала один злощастный танец, для сюрреалистической сказки самое то. А вот для реальной жизни явный перебор. Я убью эту сволочь, бушевал Этели, примчавшийся сразу после того, как ему написала этчет. Эй, это ли, успокойся. Я сейчас просто отправлю ему ответную записку и скажу, что мне, конечно, очень приятно и всё такое, но замуж я пока что не собираюсь. Ведьмаки переглянулись. Может, кто-то знает номер его телефона? Я бы ему сообщением свой ответ скинула, добавила шёпотом, потому что теперь они дружно пялились на меня, так словно это я тут сбежала из психушки, а не всякие там Ксаверы и несут совершенно бред. От тебя, Эрика, уже ничего не зависит. Ты дала согласие, мрачно выцадил Кристиан. Я просто вскрыла конверт. Он обманул тебя, да, но по видимо-москым законам ты признала его своей парой, прошептал Батари. «И своим господином», — ядовито добавил Кристиан. «А ничего, что на дворе двадцать первый век?» «Пятнадцатый двадцать первый. Для нас законы...»